Поехала между пасущимися животными, стала оглядываться, но сына не видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пася таща за собой повод по земле. «Желоман! Сын мой, Желоман, где ты?» — стала звать Найманана. Никто не появился и не откликнулся.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 С пор, говорят, стала летать в саразеках по ночам птица Данинбай. Встретив путника, птица Данинбай летит поблизости с возгласом «Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя? Имя? Твой отец Данинбай! Данинбай! Данинбай! Данинбай!» То место, где была похоронена Найманана,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 которого теперь везли хоронить на Анабеид, всегда доказывал, что буранный коронар не из простых, а началом от самой Акмай, знаменитой белой верблюдицы, оставшейся в Саразеках после гибели Наймананы. Едыгей охотно верил Казангапу. «Почему бы и нет?»